Мотогонки по вертикальной стене. н Андросовой. Завораживая манежа, свищет женщина по манежу. Краги красные, как клешни, губы крашеные, грешны. Мчит торпедой горизонтальную хоризонтему, заткнув за талию. Ангел атомный, амазонка, щёки вдавлены, как воронка, Мотоцикл над головой, Электрическую пилой. Надоело жить вертикально. Ах, дикарочка, дочь и кара, Обыватели и весталки вертикальны, Как ваньки встаньки.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 Тоже трюк по стене, как муха. А вчера камеру проколола. Интриги? Пойду напишу по инстанции. И царапается, как конократка. Я к ней вламываюсь в антракте. Научи, говорю, горизонту. А она молчит, амазонка она головой качает, А ее еще трек качает. А глаза полны такой горизонтальную тоской.